Гой вы, еси, добры молодцы! Скажите-са, как вас по имени зовут, А по имени вам можно место дать, По изотчеству можно пожаловать и. Говорит тут Алеша Попович млад, Меня, государь, зовут Алешую Поповичем Из города Ростова, старого попа соборного. все поры Владимир князь обрадовался, Говорил таковы слова, — Гой еси, Алеша Попович млад, По отечеству садись в большое место в передний уголок, В другое место богатырское на дубову скамью, против меня, В третье место, куда сам захож. Не садился алёша в место большее, и не садился на дубову скамью, Сел он со своими товарищами на палатный брус. Мало время, позамешкавши, несут Тугарина Змеевича На той доске красно-золото двенадцать могучих богатырей. Сажали вместо большее, и подлин его сидела княгиня Апраксевна. Тут повара были догадливы, понесли яства сахарные И питья медвяные, а питья все заморские — Стали тут пить, есть, прохлаждать иса А Тугарин Змеевич нечестно хлеба ест, По целой ковриге защику мечет, Все ковриги монастырские, И нечестно Тугарин питья пьет, По целой чаше охлёствует, Которая чаша в полтретья ведра. И говорил в те поры Алёша Попович млад, «Гой еси ты, ласковый сударь Владимир, князь! Что у тебя за болван пришел? Что за дурак неотёсанный Нечестно у князя за столом сидит, как княгиня собака руки в пазуху кладёт, целует в уста сахарные, тебе, князю, насмехается». А у моего сударя-батюшки была собачища старая, на силу по подстолью таскалась, и костью та собака подавилась, взял ее за хвост, под гору махнул, от меня Тугарину тоже будет.